Глава шестая. Новые технологии Министерства Цевидения. Те памятные две недели отпуска усиливали для нее притяжение Земли. В последние дни она мечтала полететь домой, как никогда. Такого щемящего чувства одиночества и бессмысленности окружающего она не испытывала давно. Вся ее жизнь здесь постоянно посвящена работе, делу. Анна проводила в Министерстве цевидения дни напролёт, а иногда и ночь. Первый год в должности главы объединенного департамента информации Марса и Земли. Все новости, которые приходились с Земли, и все новости Марса собирались в единую систему, раскладывались по соответствующим папкам, серверы для хранения информации на Марсе были размером с наперсток. Анна справлялась с огромным потоком информации, имея в распоряжении всего 10 сотрудников. За год она отладила все механизмы так, как умела. Всем работалось легко и в удовольствие. Однажды Павел Таск заглянул к ней в кабинет. «Анна, собирайтесь. Вы сейчас поедете вместе со мной в марсианский центр управления полетами». Через час они поднимались в верхний этаж МЦУПа. Остановились перед прозрачной дверью центрального зала. «Сюда, смотрите». Таск ткнул пухлым пальцем в отверстие в стене. «Не моргайте!» Она посмотрела в глазок, и двери распахнулись. «Отлично! Охранная система считывает вас по радужке глаза. Я ввел информацию. Работает!» Они вошли в зал, весь увешанный по стенам плазмами. В центре зала, под прозрачным колпаком, пульсировало огромное существо, похожее то ли на грецкий орех, то ли... Она остановилась в изумлении. «Да-да, вы правы. Большой искусственный мозг. Наше недавнее изобретение. Я начал разработку на Земле. Все смеялись мне в лицо. Теперь им было бы <свят> не до смеха. Не все задуманное реализовано, но кое-что он уже умеет. Вы будете время от времени работать в контакте с искусственным интеллектом». Впереди новая жизнь не только для вас, но и для всех марсиан. Итак, отныне поиск нужной информации, документации, текстов, новостей, видеоряда и прочего будет осуществлять большой мозг. Достаточно находиться здесь, в информационном ангаре, и мысленно сформулировать запрос, подключившись к крохотным диодам. Вот они. Шеф указал на панель в стене. Запрос или задача формулируется обязательно в купе с вводным шифром. Например, запрос XXX7555. Финансовый отчет правительства Индонезии 2022. Запрос JJJ6667. Подборка материалов в социальных сетях о действиях президента США с 2017 по 2021 год. Запрос NNN. Звездочка. 889. Прототип Джеймса Бонда. Полученная информация пока под вашим руководством. А спустя месяц-два самостоятельно будет уходить в запрашивающий департамент или к конкретному человеку. Большой мозг способен выполнять основные задачи по использованию контента — монтаж, съемка, написание текста, редактура и конечная цель. Постановка в новостной тайм-слот двухминутный репортаж на заданную тему. Проверять ничего не надо. Языковые ошибки исключены, равно как и проблемы с монтажом видеоматериала. Все проверяется и готовится в информационном ангаре большим искусственным мозгом. Теперь несколько раз в неделю вы будете приезжать сюда тестировать процесс. С тех пор Анна работала в контакте с большим мозгом и программистами, разрабатывающими. Его новые возможности. Иногда ей казалось, что она сама стала неотъемлемой частью этого существа. Формально? Она продолжала занимать ту же должность в Министерстве цевидения и выполнять работу, которая стала еще проще при наличии такого помощника в информационном ангаре. Министерство цифрового смотрения Марса скорее напоминало огромный завод, нежели обычное офисное здание, помещение до отказа набитой техникой. Соединяли их прозрачные лабиринты и лифтовые шахты. На Марсе не было привычного дневного или ночного света. Здесь царил бордовый полумрак. Яркое искусственное освещение стеклянных лабиринтов, студий и монтажных на многие километры прорывало тусклую бордовую пелену. Со стороны даже забавно смотреть. Между этажами стоят люди. Бегут, словно муравьи, по протаренным дорожкам, иногда сбиваясь с пути, чтобы перекинуться парой слов с коллегами. Даже самые высокие технологии, как оказалось, не способны заменить личное общение. Как ни старались менеджеры системы, им все равно пришлось пойти на уступки, разрешить сотрудникам личные разговоры даже при условии потери драгоценных рабочих секунд. Студии были воплощенные мечтой режиссеров. В зависимости от замысла фильма или передачи любой интерьер или фоновый пейзаж легко конструировался компьютерной программой и переносился в реальность. Лесная поляна с грибами, морской берег, средневековый замок со всем его холодом, запахами, камином и быком на вертеле, уютная комната петербурга в стиле модерн конца XIX века со всеми духами и туманами. В этом виртуальном пространстве можно было двигаться, жить и работать. Полет фантазии ничем не ограничивался. Не тратилось время на строительство декораций и поиски места для натурных съемок. Все хранилось в архивах компьютера. Работа редактора и продюсера различных шоу значительно упростилась. Им не приходилось за час до эфира лихорадочно искать статистов, потому что те, как свежие булочки из печи, вываливались из мониторов толпами и послушно рассаживались в зале, причёсанные, симпатичные и знающие, как дальше себя вести. Многосерийные фильмы создавались наподобие когда-то очень популярных на Земле бразильских сериалов. В компьютер заводили основные характеристики героев, пожелания режиссеров и маркетологов относительно сюжета и реакции на него публики. Нажимали кнопки — Все это встряхивалось, перемешивалось, сжималось, проверялось на допустимые повторы, после чего в виде сценариев с текстами, короткими как «выстрел», предлагалось для съемок. Предложения состояли из двух трех слов. Озвучку полностью автоматизировали. Специальные программы создавали любой голос, начиная от сладких, манящих, усыпляющих интонаций древних сирен — и заканчивая грубыми, шипящими, пугающими слабонервных зрителей голосами существ из загробного мира. Необходимость мыслительного процесса со стороны зрителя исключалась. Важным считалось лишь сохранить канву событий. Главным в этой необычной для землян концепции был бешеный ритм смены кадров. Кто не успел, тот опоздал. Технологии исходили из того, что мозг хранит световое раздражение 1 десятую секунды, а зрение по инерции отражает в сознании зрителя полную картинку, несмотря на дробность сигнала. Значит, важны вовсе не детали, а общее впечатление от передачи. Главное — эмоции, которые при такой концентрации внимания обеспечены. Не менее интересны были лаборатории по созданию автоматизированных ведущих и журналистов. Их число и участие в проектах цифровидения сократилось до минимума. Уилл оказался одним из самых ярких примеров. Многофункциональный робот, то есть и ведущий, и журналист одновременно. Без помощи гримера, лишь магии компьютера, лицо Уилла менялось до неузнаваемости. Вот он, ведущий виртуальной студии. Через минуту он же журналист, который вещает с места событий. Завидное единство места, времени и сногсшибательной экономии. Однако и здесь наблюдались сбои. Уил и ему подобные роботы часто ломались. Постоянно существовала опасность срыва эфира. Поэтому с земли выписали нет, не журналистов, актеров которые прекрасно играют журналистов. Тексты пишет компьютер, полеты и переезды лишь из одной виртуальной реальности в другую, но зато актеры всегда «ах, как хороши» и «ах, как убедительны». К тому же обучены быстро запоминать текст. Можно ли желать лучшего? Несмотря на отказ от популярных на Земле профессий в сфере телевещания, народу в министерстве было по-прежнему много. В основном представители научной и технической интеллигенции.